Не открывая глаз, Вителья Таркан-Анденец слушала спокойное дыхание своего мужчины и улыбалась. Пока яга дышал, ее мир существовал незыблемо и неизменно. Конечно, она никогда не думала об их отношениях подобными словами, но в глубине души ощущала происходящее именно так. Осторожно, чтобы не разбудить, она сняла его руку, обвившую ее талию, и встала, зная, что ласурец все равно проснется. — Не стой долго у окна, замерзнешь, — пробормотал Яга и повернулся на другой бок. — Возвращайся скорее. — Я волшебница, не замерзну. — Спи, — укорила она. — Сплю, — улыбнулся он, и от его покорности вители стало жарко. Захотелось стащить с себя ночную рубашку, а с него одеяло, обвить ласурца руками и ногами, чтобы стать на несколько мгновений единым, полным страсти существом. Чувствуя, как предательски заполыхали щеки, волшебница все-таки подошла к окну. Поселившись в доме Егора и Рюворона, она каждый день наблюдала, как меняются берега реки, протекавшие под окнами. С кустов, росших на берегу, облетала листва. Они утопали в снегу, сквозь который виднелись яркие ягоды или покрывались ледяной коркой, в зависимости от того, какой ветер дул с гавани. Сейчас ветви были голыми. Снег остался лежать под корнями, а почки еще не набухли. На темной, незамерзающей воде покачивались будто рыбацкие баркасы толстые утки, которых матушка Ируна знатно откормила за зиму. Почему-то это каждодневное зрелище придавало Вителье сил и душевного спокойствия. Бросив прощальный взгляд на уток, волшебница отправилась умываться. Спускаясь к завтраку, Вита услышала, как Дробуш увлеченно декламирует матушке Ируне результат своего ночного птения. «Я сегодня семечек не грызла, не смотрела трепетно в окно. Видишь, почва по весне раскисла, знать тебе прибыть не суждено». С кухни тянула запахом оладей, которые матушка пекла почти каждое утро, втайне надеясь откормить худенькую гостью. Оладьи Вителья обожала, но упорно не толстела, хотя в еде себе не отказывала. «Целый день на кухне с миной кислой, блюда пригорели все давно. Видишь, почва по весне раскисла, и тебе прибыть не суждено». Ируна всхлипнула, роняя слезу в тесто. За прошедшее время поэтический талант Вервиглота расцвел махровым цветом. «Я сегодня семечек не грызла, — Но смотрела трепетно в окно, не мелькнет ли у заморских гризли, коль тебе прибыть не суждено. Мысленно схватившись за голову, волшебница вышла на кухню. Какой печальный сонет! – воскликнула матушка Ирона и положила довольному троллю добавки. Какая грустная история! улыбнулся Дробуш, отправляя в пасть Алазию. Ита пришла. Ночью надо спать. строго сказала волшебница, садясь рядом с ним. А не вирши сочинять. «Спать скучно», — зевнул глот. «Снятся камни и мосты. Стихи сочинять интереснее». Матушка Ируна потрепала его по плечу. «Ты очень талантливый молодой человек, Дробушек. А Виту не слушай. Она ничего не понимает в поэзии». «Ну, конечно». Фыркнула волшебница, и обе женщины рассмеялись. Прошедшие события сблизили их настолько, что Вите иногда чудилась, будто она знала ируну еще в Крее, когда была ребенком. Слава богам, и с матерью Егорая, Фероной и Рюворон у нее установились теплые отношения. Хотя иногда волшебница казалось, что герцогиня побаивается ее, как боятся люди непонятных для них явлений. Давай поторопимся, Дробуш. Отсмеявшись, сказала она. «Сегодня у меня занятие с магистром Кучином. Не хочу опоздать». «А я почитаю!» Мечтательно осклабился тролль и начал заталкивать в рот одну оладью за другой. Вырвиглот любил читать. При этом он безошибочно выделял качественные произведения и не выносил литературный мусор. Адепты Ордена Расцветного Лезвия, в котором состояла Вителья, давно привыкли к ее чудаковатому слуге, и его страсти читать все, что встречалось на полках Орденской библиотеки. Иногда они подсовывали ему какой-нибудь бульварный роман, делая ставки, за какое время дробуш раскусит текст. Обычно книга летела в мусорное ведро уже на третьем-четвертом абзаце. Кроме того, память у тролля была феноменальной. Например, он мог цитировать наизусть самые длинные баллады Адувана Узаморского. Однако предпочитал Кужу ужасу вителье. сочинять собственные. Перед тем, как уйти из дома, волшебница поднялась в спальню и нежно поцеловала Яга. И, как всегда, он моментально захватил в плен ее губы своими. «Когда-нибудь, Ягарай Рюворон, я подкрадусь к тебе так, что ты не проснешься!» — воскликнула она, смеясь и уворачиваясь от его цепких рук. И, как всегда, он ответил, нежно улыбаясь. «Посмотрим». Когда Вителья сбежала с лестницы, дробуш уже стоял внизу, держа ее подбитый волчьим мехом плащ, тот самый, что подарил Рюворон. В дороге она и вырвиглот молчали, наслаждаясь ранним утром, пустыми улицами, еще сонным посвистом птиц. «Хорошо!» — констатировал тролль, и вителия согласно кивнула. «Йох-хоу!» раздался победный вопль. «Что такое тишина? Это зеркало, которое надо разбить!» Жизнь есть хаос, а хаос не терпит тишины. Дробыш грустно посмотрел на волшебницу. «Опять это недоразумение!» «Я? Я недоразумение?» Возопил Кипиш так, что последние надежды на тихое утро разлетелись в дребезги. «Кипиш!» — мысленно прикрикнула на него Вита. Божок проявился в воздухе, повис перед ней, летя спиной вперед. Как говорят эти противные лосурцы, все, кроме Яга, разумеется. «Добрых улыбок и теплых объятий моя жрица!» — воскликнул он и перелетел на плечо Ворвиглота. «Можешь себе представить, в Вишенроге идет война, о которой никто не подозревает!» Бетелья насторожилась. «О чем ты?» «Поля сражений усыпаны трупами, потери велики, битвы грандиозны, и меня это радует!» «Кипишь!» «Ну хорошо, хорошо. Твой возлюбленный объединяет свой народ, и в качестве объединителя он жесток и прекрасен». Дробуш и Вита переглянулись в недоумении и в один голос воскликнули. «Яга?» Мерзкая старушонка захихикала. «Ой, я сказал возлюбленный. Я хотел сказать любимый крыс. Крысиные диаспоры всегда существовали отдельно друг от друга». «Нашему хвостатому величеству приходится очень сложно, но его упрямством можно дробить горы и рыть шахты. Вот увидите, к концу лета Альтур Пенкрысон захватит Вишенрог и разошлёт Герольдов по окрестным городам». «Это может грозить людям?» — Вита нахмурилась. «Кипиш! Может быть, это и грандиозно, но если начнут страдать лассурцы, я вмешаюсь». Младенец посмотрел на нее, капризно надув губы. — И что ты сделаешь? — Уничтожу Альтура вместе с его народом, — пожала плечами волшебница. — Надеюсь, ты понимаешь, что я могу это сделать. — Жестокая! — театрально воздев руки, воскликнула черноволосая красавица. — Как можешь ты поднимать руку на божье создание? — Я свое слово сказала, — отрезала Вителья. Можешь нашептать его хвостатому величеству на ухо, пусть сочтет за пророчество. «Злая!» — поморщился месяц и растворился в воздухе. «Вот что с ним делать?» — вздохнула Вита и взяла дробуша под руку. В конце улицы показалось здание орденской резиденции. «Убить?» — с готовностью предложил тролль. Волшебница снова вздохнула. «Если бы все было так просто!»